Глава 12 Букинист Пост на Светло-Осенней Киевской знал её. Девушка остановилась, ей надо было разведать обстановку. За те два месяца, что её не было, ситуация могла уже измениться. «Да не тихо всё», – пожал плечами командир поста и ответил на её вопрос. Вот как ты ушла тогда, так и осталась. Даже если о финансировании и говорить лучше стало. Ганза помогает, но точнее не мешает. Ясненько, лёша Посмехнулась рысь, пристраиваясь на краю платформы и сворачивая себе самокрутку. А что, начальник? Никита Васильевич? Да, по-старому. Все, злиться на тебя, зато происшествие. Происшествие. «Ну, скажешь тоже». Ну, кинула я в его апартамент на дымовуху, но охранникам челюсть двинула. «Ну и что?» Она прикурила и, прищурив один глаз, с хитрой усмешкой посмотрела на ребят. «У тебя, Линкс, всегда все ну и что?» Клинился в разговор второй дозорный Андрей. «А ты мне скажи, что можно было еще тут сделать, а?» Фыркнула девушка, когда он меня чуть к стенке не поставил охрану уже вызвал да он же шутил угу, класс лично я таких шуток не понимаю и теперь он об этом знает они рассмеялись потом старший алексей поинтересовался а ты по делу или так мимо проходишь я я всегда только по делу даже если мимо понял не дурак Ты мне лучше скажи марк проходил или нет этот букинист мотива поморщился алексей да два дня тому назад проходил как раз нашу смену да андрюха да прошел по станции головой покрутил к начальнику зашел по моему не уходил он еще тебя что ли ждет меня наверное опять денег надо Куда ему? Он и так тысяч десять с собой принес. Так, то мне на оплату, усмехнулась девушка и взобралась на платформу. Ну ладно, ребят, пошла я. К Никите зайду, может, простит тот шухер, что я два месяца назад им устроил. Зайди, зайди, он еще не спит наверное, тоже тебя ждет. Насмешливо фыркнул Андрей. Девушка на цыпочках чтобы не стучать подковами, прошла через всю спящую киевскую. И только на подходе к квартире начальника станции позволила себе пару шагов с цоконью. Дверь тут же распахнулась. «Твою мать, Рысь, опять ты!» «А вы еще кого-то ждали после того, как пришел Марк?» – удивилась она. «Нет, он ни с кем, кроме тебя, дело иметь не хочет. Вечно ты тут свои сделки проворачиваешь. Не стой на пороге. Заходи. Мы же вам не мешаем. Девушка прошла внутрь. Как жизнь? Да хорошо. После того, как ты ушла, еще лучше стало. Ну да, ну да. Твои охранники на меня не обижаются? А смысл? Им при исполнении раньше доставалось. Не ты первое Выпьешь? Угу, давай и курива, если есть. Есть. «Целый блок сигарет!» Шепотом похвастался начальник. Полторы штуки за него отдал. Прикинь, аж кент четверка. «Да, пять лет назад такой в каждой палатке по 30 рублей продавался. Помнишь? Тебе ж вроде не так много лет. Мне тогда 23 было, и я уже курила. Тот самый Кент. Ну вот видишь, как нам повезло сегодня. Подмигнул Никит Васильевич, открывая пачку. На утро, часам к девяти, когда Киевская только начала просыпаться, рейс добралась-таки до кровати. Начальник по доброте душевной уступил ей свою. А сам приказал довольно нетрезвым голосом никого не впускать и улегся спать в спальнике на полу. Теперь, зная, что Марк точно ее дождется, девушка позволила себе выспаться. «Ты опоздала!» «Знаю!» Содержалась наверху. «У меня к тебе просьба!» Марк оглянулся по сторонам, проверяя, не прислушивается ли кто к их разговору. «Просьба!» «Ммм, как-то я в этом сомневаюсь», – усмехнулась рысь. «Мне надо, чтобы ты сходила наверх, в Великую Библиотеку». «Ха, надо им». «Ты говоришь так, словно мне надо дойти до другого края платформы и вернуться». «Это серьезное дело, и мои услуги стоят дорого, знаю». «350 сейчас и 650 по возвращении». И ты думаешь, что предложил недостаточно Да я потрачу больше. С тобой пойдет группа из трех человек. Им тоже оплачивается. Меня мало волнует, кому ты еще что-то оплачиваешь. Презвительно бросила девушка. Я прекрасно знаю, что эти деньги идут не из своего кармана. И ты прилично с этого имеешь. Хорошо. Твоя цена. Вот это другой разговор. Полторы сейчас. Две с половиной по возвращении. Плюс по 10 за каждую книгу. Мы же идем за книгами? Да, за книгами. Здесь ты права, но с ценой. Много кусаешь, тебе столько не проглотить. Две за все. Ну, как хочешь. пожал плечами рысь. За эти деньги могу дойти только до полиса. И даже не подумаю делать что-либо еще. Линкс. Зная твои способности и результаты, две с половиной и по 5 за книгу. Девушка, оценивающе прищурилась, оглядела Марка так, словно видела его в первый раз, и отрезала. Три. И по 10 На этом разговор окончен. Да, да, нет, ты оплачиваешь мне, стольник за напрасное путешествие, и мы мирно расходимся каждый в свою сторону. Ну хорошо. Захнул парень. 500 авансом, столько же в полисе. Остальное по возвращении. Не вопрос. А договор? Ну, брось свои юридические замашки. Это все из прошлой жизни. Вряд ли. Ну как? Она вожидательно посмотрела на Марка. Вот. Держи. Тот, поморщившись, протянул девушке два листа бумаги с рукописным текстом. тут на всю группу. Ты старшая. Проставь оплату и подпись. Со стороны заказчика договор уже подписан. Ну отлично. Совсем другое дело. Раис, быстро прочитав документ, поставила сумму и подписи. И, сунув один экземпляр себе в карман, протянула второй обратно. Ты умничка, Марк. Когда выходим? Завтра я встречаюсь с остальными на Смоленской. Послезавтра вы поднимаетесь из полиса. Ну и когда вернетесь, встретимся. Окей, по рукам. Аванс принесешь мне в палатку. Ладно. И еще. В основном нужны книги по физике, химии и военному искусству. Можно астрономию или ботанику. Я прочитала это в договоре. Все, заходи. Не застанешь? Оставь на спальнике. Послезавтра я буду в полюсе. Одну минуту. Я приду в поле через пару дней, когда вы уже должны будете вернуться. Так что желательно, чтобы ты хотя бы группу свою знала. Да чтоб тебе где-нибудь чего-нибудь оторвали, зло пожелал Рейси. Хорошо. Когда идем? Сегодня вечер. Думаю, за час доберемся. После того, как сделка с Линц была подписана, Марк позволил себе зайти на территорию ганзы и посидеть в местном кабаке. Он был доволен, все-таки рассчитывая сначала на сумму в 5 штук, сбить ее до трех, ну пусть до трех с половиной, это уже хорошо. Тем более, что он совершенно не представлял, сколько запросят все трое с которыми он будет говорить на Смоленске. Они уже должны были ждать его, и он опаздывал исключительно из-за рыси. Но оно того стоило. «Лёва!» Увидев старого знакомого, Марк махал рукой, привлекаю его внимание. «Где тебе черти носят полгода?» «Да работаю понемногу», — отозвался тот, подсаживаясь к «Как сам?» «Да ничего. Только сегодня новый договор сделал. Вот, отмечаю». «Опять рысь наверх отправляешь?» «Мне жалко», – насмешливо спросил Лев. «Да она привычная. Не хотела бы, не ходила. У меня и без нее контрактов достаточно. Ну еще бы. Все наши товарищи ее знает на вот запросы у девушки. Сколько на этот раз отдал-то?» «На трех сговорились». «Что-то дешево», – изумленно покрутил главой Лев. «Три месяца назад она семь взяла с Костей». «За что?» И он отдал. За прогулку по земляному валу от курской до Таганска. Отдал. А куда он денется? Помнишь Валентина? Ледного? От Роспавелецки? Да, помню. Ага, тот самый. Ты сколько его не видел? Да года три, три с половиной уже. Правильно. Две недели назад мы его поминали. Три года был Как? Марк даже пристал со стула. Что значит поминали? То и значит. Ты что, не знаешь? По всему метро этот рассказ ходит. От того и рыси все исправно платят. Не знаю ничего. Постой, это не та история с призраком Лубянки. не но все было не менее эффектно. Кстати, о призраке. До сих пор так не узнали, кто это был. И не удивлюсь, если это дело рук рыси. Да то ладно, отмахнулся Марк, ты про Валентина расскажи. Да там и рассказывать особо нечего. Валя нашел рысь, предложила ей хорошую сделку и приличную по тому времени оплату. Кажется, что-то около 700. Она согласилась, свою часть выполнила, а он отказался ей платить. Попытался скрыться, но метро особо не спрячешься. Они встретились на Соколе. Вроде как тихо, мирно все. Сели в кабаке, выпили, поговорили. А на утро Валя просто не проснулся. Отравила она его. Какой-то редкой хренью. И деньги все забрала. У него где-то штука с собой была. А почему именно она? Может, что другое произошло? Хозяин гостиницы сказал. Он с Валентином разговаривал, когда тут пришел. вали ей рассказал, что рысь ему угрожала. Сказала, что в этой жизни ничего даром не дается. И бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Он посмеялся. А она, видишь, и вправду мышеловку устроила. Да ну, брось. Линкс на это не способна. Да не дури, Марк. Посмотри на нее. Она же на девушку не похожа. Курит, пьет. Иногда такое скажет, что уши вянут. Дерется, сам видел, три на одну. Мужик она. Только фигура женская. «Дурак ты, ты, с ней говорил, общался? Вот не лепи тогда, чего не знаешь!» «Да брось, ма! У каждого своё мнение и свои вкусы!» «Пожалуй, чем и тот!» «Давай лучше ещё по одной и не будем о делах!»